Иммануил Кант и его нравственные правила Характер — это способность действовать согласно принципам. Иммануил Кант Иммануила Канта считают родоначальником немецкой классической философии или немецкого идеализма. В это время смещается акцент с изучения человека в природе на человека как такового. Кант уделял особое внимание не только возможностям человеческого мышления, но и вопросам морали. От происхождения Вселенной к законам морали. В XVIII столетии продолжается активное распространение научного знания. Этот век неспроста вошел в историю как век просвещения. Соответственно, растет количество философских систем и теорий. Все более жарким становится спор о том, можно ли познать окружающий мир и при помощи каких инструментов это делать. К величайшим философам XVIII века относится Эммануил Кант. Года жизни 1724-1804. В сферу его интересов входило очень многое. Происхождение Вселенной, вопросы этики, государственные законы. Деятельность Канта обычно делят на два периода — докритический и критический. В первый период он выступает главным образом как физик и астроном. Пишет о движении небесных тел, о приливах и отливах. Высказанная Кантом версия о том, что солнечная система возникла из газовой туманности и по сей день не сбрасывается со счетов учеными. Второй же период ознаменовался многочисленными работами, в которых мыслитель оценивает возможности мышления, проводит подробный анализ всех предыдущих философских теорий, уделяет внимание понятиям «долг» и «нравственность». Главные работы Канта Критика чистого разума Критика практического разума Всеобщая естественная история и теория неба Можно ли познать скрытое? В своей работе «Критика чистого разума» Кант рассматривает одну из главных с его точки зрения проблем. Возможно ли в принципе достоверное научное знание? По его мнению, нам доступно лишь впечатление о предмете. Те данные, которые представляют нам наши органы чувств. Кант использует выражение «вещь в себе» утверждая, что мы получаем знания о предметах только в той форме, которая доступна нашему сознанию. Существует мир сам по себе и мир, который мы нарисовали себе при помощи органов чувств. А значит, мир отчасти остается непознанным, неоткрытым. В то же время Кант очень уважал стремящихся к знанию. Если задать вопрос, живем ли мы теперь в просвещенный век, то ответ будет «нет». Но мы живем в век просвещения. Всю свою долгую жизнь Кант прожил в родном Кёнигсберге. О его домоседстве и нелюбви к переменам ходили легенды. Желания и возможности Кант всю жизнь оставался холостяком. «Когда я хотел жениться, мне не на что было содержать жену. А когда появилась такая возможность...» «Пропало желание жениться», — говорил он. О долге и нравственности Из теории «вещей в себе» философ не делает вывода о слабости человеческого разума. Он считает, что наше сознание не просто пассивно получает информацию, а дает возможность отчасти преобразовать мир, который как бы подстраивается под созданную нами в своем воображении картину. И этот вывод стал одним из оснований этических правил Канта. «Смерти меньше всего боятся люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность» — Эммануил Кант. При рассмотрении проблем нравственности Кант ввел понятие «категорический императив». Это некий неизменный, универсальный закон. С точки зрения Эммануила Канта Моральные поступки человек совершает только тогда, когда руководствуется этим законом. Он очень прост. Поступай так, чтобы твой поступок мог стать всеобщим законом. Приведем пример. Человек, измученный тяжелой жизнью, задумывается о самоубийстве. Но если все совершат его, человечество погибнет, значит, самоубийство неэтично и безнравственно. Уважительная причина. Кант был невероятно пунктуален. О нем говорили, что он опоздал на обед всего один раз в жизни, зачитавшись книгой Жан-Жака Руссо. Огромное значение Кант придавал понятию «долг». «Возвышенное, великое слово», — писал он. Это понятие было для него тесно связано с нравственностью. Нравственны те поступки, которые соответствуют долгу, то есть, по большому счету, категорическому императиву. Из этого философ выводил понятие о легальных и моральных поступках. Например, кто-то спас утопающего, надеясь на награду. Его поступок легален, правилен, но не морален. А вот если мы спасаем человека просто потому, что не можем иначе, руководствуясь только долгом, то наш поступок морален и этичен. Таким образом, все дело в наших мотивах. «Жизнь людей, преданных только наслаждению безрассудка и безнравственности, не имеет никакой цены», — писал философ. Ключевые понятия философии Канта Разум — Нравственность, этика. Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание. Иммануил Кант